Глава восемнадцатая К вечеру третьего дня она была уже в нерве. Карета ехала по покрытой новой брусчаткой центральной улицы города, когда сидевшая напротив Ули молодая девушка спросила хозяйку. «Мне нужно быть с вами, госпожа?» «Нет, Эрса, здесь обо мне позаботиться», — ответила Уля. «Скажешь управляющему городского головы, что я приказываю тебя разместить, накормить и к работам не привлекать». Не только Шрек со своими школьными товарищами, но и Филеза рвалась сопровождать ее на войну. Ули такая преданность, конечно, нравилась, и все же она посчитала, что обойдется без них. В поездку она взяла бездетную семнадцатилетнюю летнюю Эрсу, купленную Филезой, прошедшей осенью взамен забеременевшей и отправленной в загородное имение младшей горничной Косни. «Как добрались, госпожа!» — суетился вокруг нее городской голова, ревниво зыркая в сторону глав гильдий, некогда до административной реформы брата, составлявший городской магистрат, которые тоже стремились, выражаясь словами Олега, быть ближе к телу. «Мы приготовили торжественный ужин, чтобы...» Для чего Пражик приготовил ужин, Ули было неинтересно. Да и сам торжественный ужин не входил в ее планы — Поэтому, махнув рукой, она его прервала на полусловие. «Спасибо, но никаких торжеств в честь меня не нужно», — сказала она. «Завтра с самого утра, еще до рассвета, я собираюсь выехать». «Госпожа, но позвольте хотя бы поднести вам приготовленные подарки», — вылез один из гильдийских городских глав. Судя по его откормленной красной морде, Уля решила, что это мясник или пекарь, но, как тут же выяснилось, ошиблась. «Наша гильдия пошила больше тысячи комплектов походной одежды для наших славных воинов, а один комплект мы хотели бы преподнести вам». Тут же почти одновременно начали говорить остальные гильдийские главы, не обращая внимания на явно раздосадованного пражика. «Хорошо», — сдалась графиня, — «буду рада принять вас в апартаментах, которые мне любезно сейчас выделит, я надеюсь, наш уважаемый голова». Физически устать Ули было практически невозможно. Заклинание исцеления, которое она на себя направила, полностью восстановило силы. Но вот от моральной и эмоциональной усталости не мог исцелять даже ее могучий брат. От калейдоскопа быстро менявшихся пейзажей и лиц на постоялых дворах она немного утомилась. Она поставила очередной для себя рекорд скорости, добравшись от Пскова до Нерова за три дня. И причиной такой быстрой езды были не только подготовленные заранее смены лошадей для ее кареты и эскорта на всем пути следования, но и замечательная конструкция самой кареты с рессорами и хитрой стыковкой колес с осями. Жаль, что всех подробностей данных конструкций графиня не знала. Как сказал Олег, зачем графине знать, где та алерния? Если есть кучер, он довезет. Это у него очередная шутка, понятно было. Ули же понимала, что на другой далекий материк на карете не доедешь. Зато она на практике вполне опробовала и ощутила результат всех тех творческих споров, которые на ее глазах Олег вел с кашицей и трашпом. Те споры, не совсем понятные ей по сути, запомнились тем, что вечно робкие мастера так увлекались в те моменты, что даже забывали, кому они осмеливаются возражать, и тем, что ее брат даже не попытался ставить спорщиков на место. Эту странность Олега многие замечали, особенно те, кто был к нему близок. Он мог с последним рабом вести себя так, как будто бы тот был ему ровней, и быть высокомерным при общении с высшими владетелями королевства. Ули понравилось однажды, когда при их первом посещении Фистала Олег смог поставить на место даже герцога Ревилла. «Разрешите мне проводить вас в ваши апартаменты», продолжал суетиться пражик. «Вам что-нибудь будет угодно? Ванну, ужин?» Пражик, по мнению Ули, был самым толковым городским головой во всем герцогстве. Он был умен, сообразителен и обладал большими администраторскими талантами и огромной энергией. Сравнение с ним не выдерживал даже грамотный и рассудительный городской голова Легина, не говоря уж про остальные городоначальников, включая Лейна, городского головы Пскова, до сих пор находящегося на должности только благодаря непонятной для всех протекции герцога-соправителя. Поэтому Уля в этот раз оставила при себе целый ряд замечаний, которые надо было бы сделать. И по поводу того, что трупы казненных преступников, вопреки приказу Олега снимать их на следующий же день после казни, продолжали висеть возле городских ворот – И по поводу опять расплодившихся толп нищих в нижней части города, хотя их буквально несколько декат назад отлавливали, чтобы или взять в армию, или пристроить к полезному труду, да и, и еще были несколько непонравившихся ей моментов. Но она пожалела сегодня этого угодливого чиновника». По непонятным ей причинам, Пражик слишком неадекватно реагировал даже на самое малое проявление ею недовольства. Он бледнел, как полотно, начинал трястись и заикаться. «Проводи», — согласилась она. «Ванну пусть приготовят сейчас, а поужиную после ухода этих она слегка кивнула в сторону оставшихся за спиной гильдейцев». «И распорядись, чтобы позаботились о моей горничной. Она тоже нуждается в отдыхе». Прием, который она все же согласилась устроить, несколько затянулся из-за того, что помимо глав гильдий на него напросилось большое количество благородных, находившихся в это время в городе. В основном это оказались родители или жены тех, кто ушел в армию добровольцами. Не показаться временной правительнице и не прихвостнуть перед нею верностью и храбростью своих сыновей или мужей они не могли – Впрочем, Уля их понимала и была доброжелательна и милостива, причем искренне. «Спланируй нашу дальнейшую поездку таким образом, чтобы в города мы больше не заезжали», приказала она сержанту, старшему своего эскорта, когда затянувшийся прием наконец-то закончился. «Ночевать будем на постоялых дворах. Пражику я приказала, восточные ворота будут держать открытыми уже на четвертой склянке. Так что подъем у вас ранний, предупреди своих». Полки она догнала, когда те, покинув походные лагеря под Брогом, самым восточным городом герцогства Сфорц, двинулись к замку Валлон. Дорога из магического мрамора тут заканчивалась, и ехать дальше на карете было бы только ее угробить. А раньше не могла сказать. Раздосадованная Уля смотрела на плачущую у ее ног Эрсу. «Не реви». «Эй, возьми ее к себе!» — скомандовала она ближайшему к ней гвардейцу эскорта, чтобы тот посадил перед собой неумеющую ездить на лошади рабыню. Хвоста обоза второго полка, замыкавшего колонну армии герцогства, они достигли в полдень. «Где командир полка?» — спросила она у лейтенанта, командовавшего арьергардом. «Он уехал к своему другу, барону Ристеру. Командиру седьмого полка ответил светившийся улыбкой при ее узнавании лейтенант. «Колонну полка ведет временный майор Ковин, его заместитель. За ним уже послали госпожа». «Временная правительница, временный майор», — графиня произнесла свои мысли вслух. «Так не пойдет. Надо, чтобы в боевом строю хотя бы временных не было». «Да, Ковин?» — спросила она подбежавшего к ней бывшего вора, — и знакомого ее охранницы Лолиты по прозвищу Малыш Гнус. Тот, не расслышав, о чем спросила графиня Ришотелл, был настолько рад видеть Улю, что подтвердил бы любые ее слова, даже, пожалуй, если бы она грозилась его казнить. Но Ковин понял, что вопрос был задан, скорее всего, просто так. «Госпожа, второй полк остановился на короткий обеденный привал. Через половину склянки продолжим движение», — доложил он. «Отлично», — похвалила Уля, оценив достаточно бодрый вид ближайших к ней пехотинцев полка. «Тебя зовут Ковин, я помню», — улыбнулась она старому знакомому старой шуткой. «Подойди ближе, не укушу», — скомандовала графиня. А когда он приблизился, то сформировала конструкт знака сфорца и наложила его на майорский ромб, произведя бывшего уголовника Гнуса из временных майоров в настоящие. «В полку еще много временных офицеров?» — спросила она у нового майора. «Да почти все, госпожа», — ответил тот, не раздумывая. «Баталия формировалась, по сути, на пустом месте, а потом нас еще и расширили до штата полка». «Это я знаю», — кивнула она. «По окончании привала всех офицеров ко мне. Да, меня-то хоть накормите?» Ее вопрос едва прозвучал, как прислушивавшиеся... К разговору обозники уже бросились организовывать стол. Генерал Бор серьезно относился к требованию Олега не таскать за собой совсем бесполезных, а иногда и вовсе мешающихся в бою некомбатантов, и мобилизовал в обозы поселковых и городских ополченцев, умеющих обращаться хотя бы с арбалетом. Правда, в отличие от регулярных полков, эти обозники не были организованы в подразделения. Да и умений у них хватит только на то, чтобы взвести арбалет, вложить в него болт и направить примерно в сторону врага. Единственная хозрота первой баталии, как Уля знала, была расформирована, и большая ее часть пошла в полки сержантами, остальные же ее бойцы были назначены младшими командирами в обозы полков. Сейчас, глядя на этих весьма пожилых мужиков, тех, кто помоложе поставили в строй полков, Воодушевленно суетящихся вокруг разложенного стола, очень стараясь ей угодить, она с тоской подумала, что вся ее временная армия, временной правительницы, наверное, такая же, как и эти мужики. Воодушевлена надеждами на графиню Ришотелл и плохо совсем обучена. Хорошо, хоть какая-то часть этой армии имеет боевой опыт. «Садись, не стесняйся», — пригласила она майора к себе за стол. «Скажи только, чтобы тебе тоже приборы подали. Я и десятой доли этого не съем», — посмотрела она на расставленную еду. «Да и ты садись, лейтенант», — сказала она командиру полкового арьергарда. Для нее обозники расстарались даже на бутылку кальвадоса. Похоже, имеют заначку на такие вот случаи. Эскорту и измученной скачкой Эрси тоже развернули стол чуть в стороне, не очень далеко от графини». «Я пообедал уже, госпожа», — сказал Ковин, присаживаясь на поданный ему раскладной стул. Уля во время обеда выспрашивала у офицеров подробности перехода до Брога. Ковин отвечал охотно и подробно, а лейтенант сначала был излишне зажат в тиске волнения, но затем и он включился в беседу и даже рассказал пару забавных случаев. Несмотря на то, что двигались они по дороге из магического мрамора, без проблем не обошлось. И одной из таких проблем оказалось то, что почти треть личного состава посбивала себе ноги и натерла их до кровавых мозолей. «А что вы хотите?» — пояснил лейтенант. «Многие из них первый раз в своей жизни только в армии сапоги надели. Портянки кое-как смогли научиться правильно наматывать, а ходят по-прежнему, все равно что босиком». «В бою им это не сильно помешает», — сказал майор, увидев озабоченность графини. «Но лекарь еще подлечит, как на место придем. Говорят, что завтра в это же время уже будем там». По большому счету, для Ули сейчас не было проблемы исцелить всех этих недотеп. Магический резерв у нее полон, а на подобные пустяковые болячки энергии тратится совсем чуть-чуть. К тому же ее резерв сейчас быстро восстанавливается». «Знаешь что, Ковин, я думаю, что в других полках с этим не лучше», «подумав, приняла она решение. Когда придем, я сразу все болячки подлечу. Там, на месте». Олег ей как-то сказал, что настроение армии порой важнее ее обученности, а наглядная демонстрация магической мощи их временной правительницы, которая проведет массовое исцеление всех получивших травмы и болячки на марше, Наверняка скажется на боевом духе армии. В лучшую сторону, естественно. Они уже закончили обед, когда примчался командир полка, временный полковник барон Гефт Ристер. «Надеюсь, в бою, барон, вы не бросите свой полк, как бросили его на марше», — высказала свое недовольство графиня. Барон покраснел и начал оправдываться, но Ули не стала слушать его оправданий. Она прошла вдоль строя выстроившихся в одну шеренгу офицеров и наложила знаки Сфорца на их ромбы со знаками различия. «Поздравляю с получением постоянных воинских званий!» Без лишнего пафоса, с доброжелательной улыбкой поздравила она их. «Верю, что могу на вас положиться даже в самые трудные моменты». Временный полковник так и остался временным. Присваивать полковника в армии Сфорца мог только сам Олег». Об этом Уля ему и сообщила. Впрочем, барон это и так знал. В этот день чести получить постоянные звания удостоились только офицеры второго полка. Иначе, если бы Уля начала это делать и в других полках, то к голове колонны армии она не добралась бы и к утру. И так ее движение вдоль войска не было быстрым, хотя, узнав, что необходимо освободить дорогу для графини Ули Ришотел, все спешили отойти в сторону. Просто дорога порой суживалась настолько сильно, что даже немного потеснить телеги или фургоны в сторону было очень трудно. Когда-то Уля почти упивалась восторгом и почтением, которыми ее встречали войска, но в этот раз она слишком тревожилась, чтобы обращать на эти эмоции внимание. К тому же многие в этом строю таких эмоций и не испытывали. Все же это были не регулярные полки, которых подавляющее большинство солдат и офицеров помнили, как графиня помогала им одерживать победы и исцеляла даже самых, казалось бы, безнадежных. Графиня Рита появилась со стороны большого лесного массива с десятком егерей, в основном офицерами, когда графиня Ришотел уже оставила позади три трети армейской колонны. Улю в этот момент сопровождал временный полковник барон Чеппин, чью жену она несколько дней назад назначила стать дамой дворца. «Как же я рада тебя видеть!» — Рита, подъехав вплотную, обняла ее. «Я тебе тоже искренне», — ответила Уля. «Правда, я думала, что ты на границе со своими». «Там и была», — стала серьезной баронесса. «Но Бор отозвал. На границе сейчас агрессничаем». «У Агрия, правда, всего два десятка ниндзя, остальные с Олегом ушли. Зато Ничай больше половины своих сюда стянул. Скоро тоже должен подъехать». «Я вот думаю, может, мы зря так всполошились?» «К сожалению, нет», — уверенно сказала Рита. «Мы уже отловили несколько групп их разведчиков на нашей территории. Генерал тебе более подробно доложит, но вкратце из того, что узнали ниндзя Агрия, я думаю, что сааронцы уже вступили на нашу территорию». До замка Валон им идти четыре дня, если поторопиться, так что время подготовить им встречу у нас есть. К замку Валон Уля прибыла раньше полков вместе с егерями Риты. На подъезде к крепости ее встретил сам хозяин юго-восточной твердыни барон Терсон, который уже больше декады готовил свой замок к обороне с помощью отправленной к нему учебной инженерной роты я бы хотела сначала осмотреть местность ответила улина приглашение терсона проехать в замок так с моего донжона и посмотрите предложил он а потом уже можете и лично проехаться немного подумав она согласилась и с высоты донжона куда она поднялась вместе с бароном эритой наблюдала как к валону длинной серой змеей ползет ее армия «Через пару склянок голова первой колонны уже появится в долине», — прокомментировал барон это зрелище. «А откуда придут сааронцы?» — спросила Уля. «После беседы с генералом Бором и полковником Ашером, выполняющим обязанности начальника штаба армии, сомнений в том, что сааронцы придут, у нее не осталось». Они подробно рассказали ей о сведениях, которые получили от захваченных в герцогстве вражеских разведывательных групп и тех, что доставили ниндзя. «Тут одна дорога, только по ней почти никто не ездит. Заросла почти, поэтому и незаметно. Вон, видите, выходит между оврагом и лесом», — показал он рукой. Присмотревшись, Уля смогла различить еле видную полоску дороги, шедшую с юга. «Я думала, что сааронцы придут с востока», — удивилась она. «Так они оттуда и придут», — пояснил барон. «Только по этому лесу прямиком не пройти. Дорога постоянно петляет. Если мы здесь перед замком станем, то перекроем путь. Обойти сложно, а с обозами вообще безнадежно. Хорошее место для битвы». «Хорошее — это хорошее», — вздохнула Уля. «Только вот для кого оно станет победным?»